Глава 15. Тайник. Хозяином постоялого двора оказался лысый мужичок лет под сорок, имеющий огромное пивное пузо и невероятно хитрые глаза. Как только мы вошли, он осмотрел нас цепким взглядом, видимо, оценивая степень платежеспособности, и когда мы миновали обеденный зал и приблизились к стойке, уже сделал определённые выводы. Приветствую вас, «Нам с женой и сестрой нужна комната на одну ночь». Поприветствовал я торговца и активировал идентификацию. Кузнецов, Тихон Евгеньевич, человек, уровень нулевой, карма, минус 2465. А человек-то гнилой, хоть и без пока счетчика Не зря он показался мне подозрительным. «Добро пожаловать в сытого кота, уважаемый!» Он сделал паузу, чтобы я мог представиться. «Кирилл!» — не стал ничего выдумывать я. Из допроса, а потом и после идентификации нескольких людей, я понял, что в империи приняты обычные русские имена и фамилии. Лексар не стал ничего выдумывать, оставив привычную славянскую систему идентификации личности. «Кирилл!» — закончил свою фразу хозяин постоялого двора. «Меня зовут Тихон». «Желаете поселиться в одной комнате?» «Да». «Стоимость проживания и питания — два медных рубля с человека». «Меня это устраивает». Я протянул ему серебряный рубль. «Вот заодно и узнаю обменный курс. Надеюсь, только серебруха стоит больше шести медиков». «Отлично!» — расплылся в улыбке Тихон. «Давайте паспорт, мне необходимо зарегистрировать вас». «Паспорт? Какой еще к черту паспорт?» — промелькнула в голове паническая мысль, но на лице не дрогнул ни один мускул. Надеюсь, девчонки тоже остались спокойны. «Видите ли, уважаемый Тихон, — осторожно начал я, — мы подверглись нападению разбойников недалеко от вашей прекрасной деревни, и пришлось бросить большинство нашего имущества, чтобы избежать смерти». «Наши паспорта остались в седельных сумках убитых лошадей». «Какая неприятность», — сделав чрезвычайно расстроенную физиономию, проговорил Тихон. «Беда с этими разбойниками. Не хотят жить честным трудом. Вам повезло, что вы ушли живыми. Но, к моему огромному сожалению, я не могу поселить вас на постоялом дворе без документов». «Я не нарушаю законов Его Величества Лексара Третьего». «Очень верная гражданская позиция», — согласился с мнением Тихона Я. «Но, возможно, увеличенная стоимость проживания сможет решить эту проблему. А я, как глава семьи, обещаю, что завтра же мы отправимся в город и восстановим утраченные документы». «Мы слишком устали, нервное потрясение от случившегося вымотало нас, и, боюсь, осилить такой путь без отдыха мы не сможем». «Золотые слова». Мельком глянув по сторонам, оценивая, есть ли в зале постороннее, проговорил хозяин постоялого двора. «Как не помочь жертвам столь чудовищного преступления? За три серебряных рубля...» Я возьму на себя риск и поверю вам на слово. Ах, ты ж проходимец! стёпка говорил, что за серебруху можно жить целую неделю втроём а тут по одной монете за каждого в день. Вы достойный гражданин империи. Спасибо, что не оставили нас в трудную минуту без крыши над головой. Я украдкой достал из отдельного мешочка три монетки и положил их на барную стойку. Они мгновенно исчезли, и, сделав все необходимые записи в толстой регистрационной книге, Тихон выдал нам ключ. «Отдыхайте, уважаемые гости. Ваша комната на втором этаже, номер восемь. Возможно ли организовать ужин в комнату и теплую воду? Обязательно. Еду доставят через полчаса, а горячая вода в душе есть всегда». Мы хоть и находимся на окраине империи, но можем себе позволить соответствующий артефакт. Огромное вам спасибо, закончил разговор я и отправился на второй этаж, где можно будет спокойно отдохнуть и обсудить дальнейшие планы. Карма минус один. Всплыл ожидаемый штраф от системы. Как я и предполагал, наказали меня за потворствование коррупции. Похоже, Творец считает это злом и желает искоренить. Причем, скорее всего, кармический штраф будет начислен и тому, кто дает взятку, и тому, кто ее принимает. Мне также хочется верить, что штрафы как-то связаны с размером взятки. Ведь не могут же одинаково наказывать за несколько медиков и несколько миллионов, пусть и не долларов или евро, а рублей. «Почему ты заплатил больше, чем надо?» Тихо спросила эльфийка, когда мы поднялись в комнату и остались одни. Я поднес указательный палец к губам, давая понять, что пока не проверю помещение с помощью магии, нужно соблюдать тишину. И ведь как в воду глядел. Запустив сканирующий импульс воздушной стихии, обнаружил потайную дверь, скрывающуюся за, казалось бы, каменной стеной. активировав поисковый амулет, осмотрелся, но никого за ней не обнаружил. Видимо, такие потайные ходы ведут ко всем номерам и используются для того, чтобы подслушивать разговоры постояльцев и оценивать степень их богатства. «А не является ли Тихон наводчиком для местной банды?» Пришла в голову неожиданная мысль. «Надо будет ее проверить. Мне не помешает повысить себе карму. «Стоит засветить часть своих богатств, и бандиты сами меня найдут. А в том, что у каждого будет ПК-счетчик, я не сомневаюсь. Того и гляди, смогу сразу перейти на первый уровень». Сформировал простенькое плетение, сигнализацию. Настроил его улавливать движение в скрытом коридоре и бесшумно оповещать об этом меня. А потом ответил Фиала Наэль. потому что деньги в человеческом обществе всегда играли важную роль. За определенную сумму многие люди готовы нарушить законы, особенно если уверены, что об этом никто не узнает. «Но ведь это неправильно!» — с жаром топнула ногой эльфийка. «Возможно. Но у медали всегда две стороны». «Я не поняла. Поясни», — попросила девчонка. «Я имею в виду, что каждую ситуацию можно рассматривать с нескольких сторон. Вот сейчас, если бы нам попался добропорядочный гражданин, то мы бы остались без крыши над головой, а, возможно, хозяин отправил бы посыльного в крепость. Так, мол, и так, пришли подозрительные люди без документов. Нас бы попытались задержать, мы бы сопротивлялись, возможно, кого-то убили». «Причем этот кто-то мог оказаться человеком хорошим, честно исполняющим свой долг. Нас бы объявили в розыск и приметы передали во все крупные города. Выполнить нашу миссию стало бы сложнее. Но я решил заплатить немного сверх стоимости комнаты, хозяину лишние деньги, нам спокойствие. У вас в лесу что, не бывает преступлений? Все честные, белые и пушистые?» «Бывают». — угрюмо проговорила эльфийка. «Я тебя поняла, Кирилл. Просто в нашем обществе деньги не главное. Это лишь удобный инструмент обмена между эльфами за проделанный труд. Не больше. Основная масса эльфов не придаст интересы всего клана ради личного обогащения». «Но не все?» «Не все», — грустно вздохнула Филанаэль. «Разбойники есть и у нас». «Ты еще слишком мало видела, чтобы делать объективные выводы. Спрашивай, если будет что-то непонятно. Попробуем тебе все объяснить». «А теперь нужно придумать тебе человеческое имя», — ошарашил эльфийку я. «Это еще зачем?» «Мне мое имя нравится», — возмутилась она. «А как нам обращаться к тебе при посторонних?» «Эй, ты!» Девчонка опустила глаза, признавая мою правоту. «Как тебе имя Лана?» — неожиданно спросила Наташа. «По-моему, тебе подходит и созвучно с твоим настоящим». «Лана», — повторила Фиала Наэль. «Да, мне нравится». «Вот и договорились. А теперь душ, еда и отдых». «Чур я первая», — вскочила с места Наташа и опрометью бросилась к двери в ванную комнату. И только я собирался завалиться на кровать, как жена приоткрыла дверь и возмущенно добавила. «Вообще-то это касается и тебя. Возьми нам чистую одежду и заходи». «Лана, тебе не предлагаю, сама понимаешь», — подмигнула эльфийке Наташа и захлопнула дверь. Но я успел заметить идеальные изгибы ее обнаженного тела. Оставив девушек в комнате, отправился на поиски транспортного средства и карты империи. Чтобы не привлекать к себе внимание, нужно обзавестись лошадьми, а чтобы знать, куда ехать, требуется карта. Девчонки хотели отправиться вместе со мной, но я был против. Фиала Ноэль нужно в совершенстве овладеть русским языком, и эту работу я поручил Наташе. Жена поворчала, но согласилась. «Эй, пацан, хочешь заработать медяшку?» обратился я к парню, так и валяющемуся у входа в конюшню. «Конечно, господин!» — мгновенно вскочив, ответил тот. С него моментально слетел налет сонливости, и он навострил уши. «Что надо делать?» «Расскажи, где можно купить нормальных лошадей, карту империи и восстановить документы? На нас напали разбойники, и пришлось бросить практически все имущество», — продолжил следовать придуманной легенде я. «Деньги вперед!» «А то я знаю вас. Как расскажу, так скажете, не дорос еще», — потребовал наглый пацаненок. Хмыкнув, я достал медный рубль и щелчком пальца отправил его в сторону парня. Тот ловко его поймал и, убрав в карман, заговорил. «Значится так. Лошадок лучше всего купить у господина Федорова. В ближайшие округе конкурентов у него нет, даже армейские офицеры покупают у него коней». «Его пастбище находится за небольшим лесочком, вон в той стороне». «Парень указал на тот лес, где мы вышли из скрыта». «Лошадей еще продает Никон, но они хуже и больше подходят к крестьянам для посевных работ». «Карту можете купить в отделении Роспочты. Оно находится в самом центре деревни. Не пройдете мимо». А вот с документами в Луговом вам никто не поможет. Нужно ехать в областной центр, только там есть имперская канцелярия. Поблагодарив паренька, решил начать с почты. Очень похожее название из прошлой эпохи вызвало ностальгию. И я не смог удержаться. Деревня ничем не отличалась от обычного провинциального поселения прошлого. Несколько центральных улиц, по обе стороны от которых, отгороженные забором, располагались участки. Разве что они были заметно крупнее, поэтому по площади деревня была достаточно большой. В самом центре, куда сходились четыре главные улицы, располагалось несколько административных зданий, среди которых я без труда узнал здание Роспочты. Даже логотип остался примерно такой же, только вместо двухглавого орла был изображен медведь, сжимающий в лапах конверт. Да, иногда у меня складывалось впечатление, что именно медведь и доставлял посылки, настолько они приходили измятыми. Теперь все встало на свои места. Внутри здания было жарко, кондиционеры еще не изобрели, точнее, проектная документация, скорее всего, где-то есть. За прошедшие века ученые, которых перенесли в шестую эпоху, должны были записать на бумагу все свои знания. Вот только приоритет был отдан военному делу, а все остальное может и подождать. За стойкой скучает немолодая полная женщина, обмахивая себя какой-то книжкой. «Здрасте», — первой обратилась ко мне женщина, пока я с интересом глазел по сторонам. «Письмо, аль посылка?» «Ее образу не хватает только жевательной резинки», — снова промелькнула в голове дурная мысль. «Приветствую вас. Мне нужна карта Империи. У вас она есть?» «Две серебрушки», — более оживленно сказала она, а глаза хитро забегали из стороны в сторону. «Явно же дурит. Не может карта стоить так дорого». «Видимо, придется прогуляться до крепости и узнать, почему в разных отделениях имперской почты устанавливают разные цены на одинаковые товары», — пробурчал я и развернулся. «Да чего? И пошутить нельзя!» — громким и злым голосом отозвалась баба. Слово «женщина» к ней применять больше не хотелось. «С вас три медных рубля!» «Другой разговор!» — улыбнулся я и протянул ей серебряк. Вместо хотя бы дежурной улыбки она скривилась, как будто я протянул ей что-то противное и пескляво проговорила. «А помельче, нет? Где я вам сдачу найду?» «Ладно, ждите». «Ничего не меняется», — грустно подумал я. «Прошло всего каких-то пятьсот лет, и все вернулось на круги своя. Только теперь у Империи нет серьезных конкурентов». Имея в своем распоряжении знания человечества 22 века и магию, даже подготовленным агентам старших будет трудно что-то противопоставить империи роз Вот только, похоже, жизнь ничему не научила Лексара, Александра Владимировича. У него был шанс создать что-то новое, более совершенное. Но он предпочел пойти самым простым, уже известным и, несомненно, не самым лучшим путем создать. печально. Госслужащая вернулась минуты через три, старательно отсчитала семнадцать медных круглишей и, протянув мне скрученную в рулон карту, спросила. «Еще что-нибудь надо?» «Нет, это все. Спасибо». Она не ответила, потеряв ко мне всякий интерес. Продолжила обмахивать свою упитанную тушу книгой. Находиться в здании у меня не было никакого желания. Свою цель я выполнил, да еще и узнал обменный курс одной серебряной монеты. На улице развернул карту и мысленно присвистнул. Да как империя могла разрастись до таких размеров за столь короткое время? На карте был изображен известный с детства по урокам географии континент Евразия. Империя рос, раскинулась от бывшей Португалии до Урала. Лексар захватил всю территорию Европы до Каспийского моря, включая Турцию и часть Казахстана. Южной границей империи сейчас служат бывшие территории Ирана и Саудовской Аравии. На севере экспансия ограничилась Эстонией, и дальше Финляндии армия пока не прошла. С текущим уровнем технического развития нет смысла выходить к холодному Баренцеву морю. Император предпочел захватить теплые плодородные земли, оставив север на потом. На западе единственным неподконтрольным империи участком остались британские острова. Видимо, флот пока развит недостаточно хорошо, чтобы переправить крупные силы, да и, по сути, у тех островов нет особой ценности для империи. Когда руки дойдут, тогда присоединят». Обезопасив себя с запада, армия россов сосредоточилась на восточном и юго-восточном направлениях и дошла примерно до уровня Екатеринбурга, особенно не отклоняясь к северу. Именно в окрестностях Екатеринбурга, а если немного точнее, то Тюмени, мы когда-то и выстроили наше убежище. И теперь нам предстоит пробираться из этой глуши к самой столице империи рос – Москве. которая, к моему великому удивлению, оказалась на положенном ей месте. По самым скромным подсчетам, расстояние составляет 1750 километров. И сколько может занять такое путешествие в условиях отсутствия флайкаров, я не представляю. Разглядывая карту, я заметил, что многие названия городов были скопированы из прошлой эпохи и находятся примерно там же, где располагались раньше. У переселенцев сохранилось много знаний, раз удается столь точно воспроизводить географию прошлой эпохи. Я возлагал большую надежду на порталы. Этот момент я прояснил для себя еще при допросе сержанта Сивалова. Он поведал, что порталы – штука очень дорогая и доступная далеко не каждому. Порталов мало, их можно пересчитать по пальцам, и устанавливаются они лишь в крупных городах. Перемещение возможно исключительно по цепочке. Не получится разом преодолеть весь путь, обязательно будут пересадки. Стоимость одного такого мгновенного билета в другой город может доходить до нескольких сотен золотых. Она строя, так что наличных денег не хватит даже для меня одного. Но если я окажусь в относительной близости от работающего портала, то, возможно, смогу узнать принцип построения пространственного перемещения, так как самому сделать это у меня пока не получается. Я несколько раз пробовал скомбинировать несколько стихий и открыть портал хотя бы на несколько десятков метров, но у меня ничего не получилось». Сейчас мы находимся на самой окраине Уфимской области, а до самой Уфы порядка 300 километров. Именно туда хотели везти Виллиана Эля для дальнейшей переправки в Москву. Значит, именно туда нам и надо попасть в первую очередь. Без документов чувствовать себя спокойно не получится. Не хочется убивать каждого имперского стражника, который остановит кого-либо из нас для проверки паспорта. «Хватит рассиживаться. Время уже к вечеру, а я еще не обзавелся транспортом и неприметной одеждой. Завтра нужно отправляться в путь, дорога предстоит не неблизкая. И чем раньше мы попадем в большой город, тем лучше». С покупкой лошадей проблем не возникло. Слуга конезаводчика показал мне животных и запросил за каждую по четыре золотых. Цена мне показалась приемлевой, тем более, что я поспрашивал у местной прошаренной детворы, сколько должна стоить хорошая лошадь. Деньги у меня были, у оглушенного мага при себе было 54 золотых, плюс у офицеров набралось еще 20, так что особых стеснений в средствах наш небольшой отряд не испытывал. Идентификация подтвердила слова мальца, посоветовавшего обратиться именно к этому продавцу. Лошади действительно оказались сильными и выносливыми. Потратив еще золотой, купил все необходимое для комфортной верховой езды, перекидные суммы для удобной транспортировки грузов и корм для животных. Опыт передвижения на лошади был исключительно игровой, но особенных проблем не возникло. Животные были хорошо обучены и слушались беспрекословно. В общем, покупка оправдала себя на все 100%. Приятно, когда кто-то очень ответственно подходит к выполнению своей работы. Оставил лошадей возле входа в конюшню на попечение пацаненка, который требовательно протянул руку, в которую незамедлительно опустились три медика за работу. К утру, чтобы животные были накормлены и готовы к путешествию. Сделаешь все как надо, получишь еще одну медяшку. Спасибо, господин. Поклонился парень и ловко увел первую лошадь внутрь конюшни. Осмотревшись при помощи поискового артефакта, убедился, что в округе никого нет, и активировал скрыт. Прежде чем отправляться в свою комнату, нужно тщательно осмотреть выгравированный клановый знак. «Люди очень рискуют, оставляя для меня такие послания». Ведь герб Стражей Земли известен всем, кто раньше входил в состав нашего альянса. И среди переселенцев из Пятой Эпохи такие люди точно есть. Союзников могут вычислить и убить. Осмотрев участок ровной стены, на котором изображен герб моего клана, не обнаружил абсолютно ничего. Ни одной зацепки, где искать укрытие выживших соклановцев. Даже активация магического зрения не помогла. Это был просто рисунок на камне. Стоп! А как он вообще там оказался? Вернее, никак, а с помощью чего людям удалось столь точно передать символ клана? Вряд ли бы хозяин постоялого двора позволил кому-то выдалбливать его несколько часов. А это значит, что к его появлению на этой стене причастна магия. Какую магию легче всего использовать? Правильно, магию Земли. Вряд ли обычные маги станут останавливаться в подобном месте. Из допроса сержанта я узнал, что все волшебники в Империи Рос получают дворянский статус и считаются элитой государства. Любая их работа чрезвычайно хорошо оплачивается, и маги могут позволить себе жить на широкую ногу. Останавливаться на деревенском постоялом дворе, когда рядом есть армейская крепость со специально предназначенными комнатами, имеющими все удобства для комфортного пребывания, они не будут. Как не будут этого делать и офицеры? Зачем платить из своего кармана, когда рядом есть казенное жилье и питание? Тут в основном должны останавливаться торговцы и путешественники, а им плевать на какие-то начертанные знаки. Зачерпнув из источника единичку стихийной энергии Земли, послал магический импульс на выгравированный клановый герб. И замер, затаив дыхание. Мучительные пять секунд ничего не происходило, и когда я уже готов был поверить, что ошибся, рядом с гербом появились два слова. «Назови пароль». «Мы с тобой одной крови, ты и я», — молниеносно прошептали мои губы. Вокруг кланового знака появились трещины, и кирпичик 5 на 5 сантиметров немного выдвинулся из стены. За ним оказалась небольшая ниша, в которой лежал кусок бумаги, на которой было написано всего два слова. Уфа. Рынок. Отлично. Теперь я знаю, куда нам надо попасть. Задвинув кирпичик назад, я увидел, как тут же исчезли все трещины, и стена вновь стала монолитной. Как же я обожаю магию! Идея, как сообщить мне, куда идти, просто шикарная. Даже если кто-то догадается использовать энергию стихии Земли на рисунке и будет знать пароль, то подсказка приведет его на рыночную площадь большого города, и толку в этом не будет никакого. Скорее всего, там постоянно дежурит наблюдатель, и у имперцев не будет шанса узнать, где располагается секретная база стражи Сняв маскировку, зашел внутрь постоялого двора. Там были заняты почти все столики. Играла веселая музыка, молодая девушка пела простенькую трактирную песню, и народ пьяно и не в ей подпевал. Тихон по обыкновению стоял за барной стойкой и обозревал зал, высматривая новые заказы. Официантки шныряли по залу с огромными нагруженными подносами, разносили еду и напитки. «Можете подать ужин в комнату?» — обратился я к хозяину сего заведения. «Конечно, уважаемый Кирилл. Что-то еще?» «Да, мне нужно собрать припасы в дорогу. Мы отбываем с рассветом. Приготовьте еду на неделю. Что-то, что не испортится даже на жаре». «Не беспокойтесь. Это обычная практика. Я распоряжусь, и все погрузят в ваши сидельные суммы». — С вас один серебряный рубль. — Отлично. А вот и повод засветить деньги. Он и так, скорее всего, догадался, что мы не бедны. Вон как раскланивается, но подстраховаться не мешает. Достав мешочек с деньгами, положил его на барную стойку. При этом он звякнул металлом, а я уловил жадный блеск в глазах Тихона. Извлек из него одну серебряную монетку и протянул хозяину постоялого двора. Тот очень вежливо поблагодарил меня и, еще раз заверив, что все будет готово вовремя, сославшись на дела, удалился в подсобное помещение. Поднимаясь по лестнице, я активировал поисковый артефакт и увидел, как жизненный поток проходимца удаляется от здания постоялого двора. «Купился!» — удовлетворенно подумал я и уверенно открыл дверь в комнату. «Завтра ожидается веселый день».